Глава восемнадцатая Алексей «Девушка, я же сказал, самое дорогое и красивое. Говорю, я продавщица. Уже полчаса я выбираю кольцо для Кати, но все не то, все кажется недостойно ее. Я уже собираюсь ехать в другой магазин, как вижу за стеклом в бархатной коробочке настоящее произведение искусства». Я не очень разбираюсь в украшениях, но даже мне понятно, что это кольцо достойно королевы, какой и является моя Катюшка. О! Молоденькая продавщица округляет глаза. Это эксклюзив, ручная работа. Давайте, мгновенно решаю я. Она с благоговением открывает шкафчик и достает коробочку. Да, камень, чистейшей воды очень хорош так и сверкает. «Беру». Достаю карточку. Нетерпеливо постукиваю ногой, пока продавщица упаковывает кольцо в пакетик. Потом еще в пакетик. Да зачем столько пакетов? Звонит телефон. Незнакомый номер. «Да», — отвечаю я и слышу сдавленные рыдания. «Кто это? Что вам надо?» «Люша, это Ольга Константиновна, мама Кати». Схлипывают в трубку. — Катя... Катя в больнице. — Где? Что случилось? — отрывисто спрашиваю я. — Я... не знаю. Сказали, упала с... высоты. Она мне позвонила, попросила с Владиком посидеть. Ей надо было. А потом... потом позвонили. Сказали, упала. В тяжелом состоянии. — В какой она больнице? — спрашиваю я. Женщина называет адрес. — Ольга Константиновна, вы постарайтесь успокоиться, а то внука напугаете, — говорю я. Я сейчас поеду туда и все узнаю. Главное, она жива. Все решаемо. Не плачьте. Да, — Да-да, конечно, — говорит мама Кати. Владик не знает. Я в коридор вышла, а он играет. Оставайтесь с Владом и глаз с него не спускайте. — Никому, кроме доктора, не позволяйте подходить. — Спокойно говорю я стараясь не напугать ее еще больше. «Да, да, я поняла», — говорит она. «Я, как только что-то узнаю, сразу позвоню». Говорю я и отключаюсь. Пальцы так крепко сжимают телефон, что тонкий аппарат начал трещать. «Как? Как такое может быть? Кать, Катюшка моя, что же случилось с тобой? Некогда ждать такси». А подбегаю к мотоциклисту, припарковавшемуся неподалеку. «Отвезешь в больницу?» «Хорошо, заплачу». Я показываю бакеру пачку денег, тот и кивает, и достает второй шлем. «Садись, друг, мигом дамчу». Басит он, и мы летим по городу, успешно объезжая все пробки. Я вбегаю в клинику и, расталкивая людей у регистратуры, выкрикиваю. «Екатерина Ярцева! Где? Что с ней?» «Спокойно, мужчина, успокойтесь», — гнусавит молодуха в белой шапочке и халате. «Хочется протянуть руку в окошко и встряхнуть как следует, но беру себя в руки». Ярцева Екатерина. «Сегодня поступила с травмами. Я ее муж. Талдычу как ненормальный. Да и выгляжу, должно быть, как ненормальный, с выпученными глазами и всклокоченными волосами». «Она на втором этаже. Невыносимо медленно тянет медсестра». Я разворачиваюсь и бегу по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. «Мужчина! Бахилы!» — доносится мне вслед, но я уже не могу остановиться. Неведомая сила несет меня вперед, адреналин бурлит в крови, заставляя двигаться. Страх такой сильный, что я почти утратил способность мыслить разумно. Я открываю все подряд двери, ищу свою Катю. Я так боюсь не успеть. Мне кажется, что если я буду рядом с Катюшкой, ничего плохого не случится. Она будет жить. и Я нужен ей, как и она мне. Мужчина, кто вы? Что вы ищете? Ко мне навстречу выходит седовласый доктор. Екатерина Ярцева, я ее муж. Выдыхаю я. А, понятно. Лицо доктора становится печальным. Пойдемте. Я все объясню. Что? Она... Я не могу выговорить это слово. Этого не может быть. Не сейчас, когда я только нашел ее и Влада. Я боюсь услышать самое страшное. Пойдемте, — говорит доктор, открывая дверь в кабинет.